наверности. Прошла неделя, 2, 3. Девочка спрашивала себя, почему такая уж она заколдованная, что как только коснётся её живое тёплое чувство, она тут же оказывается виноватой. Кира ещё не знала удивительного закона, что мы всегда виноваты перед тем, кто нам дорог. Виноваты иной раз даже без всякой перед ним вины. Не додумали, не доучли, не доглядели. Это чувство виновности человек волочит за собой всю жизнь вместе со своей человеческой любовью. Что бы ни случилось с близким, ты виноват всегда. Просыпаясь, Кира лежала в кровати, подложив ладони под голову, и внимательно разглядывала потолок. Она разговаривала с потолком. Он был умный, белый, спокойный. но отвечать не хотел. Ленился. Может взять гитару и спеть? Нет, гитара — это для радости, а она не хочет радости. Тихо. Пусть. В школе Кешка и девочки. Сашу не отдали в детский сад. По субботам она бежала за ним на Евстафьевскую, возвращалась домой, волочая его на руках, останавливаясь у каждой витрины. Он прислонял к ее плечу свою толстую отечную щуку и засыпал от радости. Она знала, пусть, говорят, кто хочет, что хочет, ее не проведешь. Она купила ему немецкий кораблик. Купала его, а кораблик с нежно-зелеными парусами плавал в мыльной воде. Сашкино лицо не выражало ни радости, ни удивления. — А чего бы ты хотела, Кира? Чтобы он танцевал фокстрот? Что ты, мама? Только чардаш или рок-н-ролл? Не допущу, чтобы он отставал от века. В понедельник Кира и мать отводили его назад на Евстафьевскую. Он вцеплялся в кирен подол. Девочка, уходите сейчас же. Вы травмируете ребёнка. Мама, мама, что же это такое? Выбегая из детского сада на улицу Заклёбова, изговорила Кира. Ладно, Пусть я не Кира, а Пенелопа. И она принялась вязать себе шерстяное платье. Первый раз в жизни Кира держала спицы. Дело, однако, двигалось. Вязала и распускала, вязала и распускала. Кто бы видел, как быстро и ловко она вязала, как здорово распускала. Они были долголетнее, чем мы. Иначе как бы она могла ждать 20 лет своего Одиссея? Да ещё чтобы он возвратился и перестрелял из лука всех её женихов. Доченька, ты бы с кем-нибудь посоветовалась, взяла бы выкрику, что ли. Хорошо, мама. Осень. Пожелтели листки деревьев. Стол коричневым дуб посреди двора. Побежали по двору коричневые листья кириново-золотого дуба. Женщина-дворник взяла золотую метёлку и подмела золотые листья. Она убирала их, а они все падали, падали. Дуб был очень большой и старый, с огромной кроной. Осень, осень, дождь, дождь. Платье вывалилось из рук, покатился по полу шерстяной клубок, за ним голубая нитка. Добежал до двери, сделал шажок назад и остановился. Уронив на подушку голову, Кира спала. Её сон был пронизан длинным звуком дождей. "Всево", просыпаясь, чуть слышно сказала Кира. Долго ждала она электричку, долго шагала во мгле, разыскивая участок Костыриков. Вот калитка их сада. Ту крыльца одинокая яблоня. Пусто. Голо. Сумрачно. Девочка замечает в луже около дома колеблющийся огонь. Отступив назад, она быстро прячется за выступ сарая. Окно занавешено. Шторки просвечивают. Распахивается дверь. В светлом проёме старик Костырик, обутый в болотные сапоги. Рядом другой какой-то старик, должно быть, сосед. На плечи накинута коцавейка. Высоков спархивает беловатый огонь. ручного фонарика. А как же? Как же мы отправили ему яблок? Хороши, ничего не скажешь. Ира узнала хрипловатый голос костырика старшего. Осторожно вышла она из укрытия и побрела к вокзалу. "Тебе телеграмма, Кира", сказала мать. "Вон на столе. Не знаю, спроси-ка у Веронички, она расписывалась, я была занята, стирала". Зиновьев и Кире Иванине. Как сказала, так и сообщаю. Следует адрес Севы. Низко кланяюсь с большим к тебе уважением. Мать Всеволода Сергеевича Костырика.